Глава 48 восьмая. Сандиэль. Аурика. «Да чего же я наивна? Нет, ну, а чего я ждала? Видела парня всего два раза, да и то во сне, и при этом на что-то надеюсь. Он не клялся мне в любви и верности, мы с ним вообще даже не пара. Тогда почему так больно? Да, он вроде бы обрадовался моему приходу, говорил, что ждал меня, спрашивал мое имя и как меня найти, обещал исцелить все рубцы на теле, а в итоге нанёс ещё одну рану, только на душу. Видеть, как он обнимает изящную эльфийку и радостно заводит её в свои покои, было невыносимо тяжело. Не знаю, как сильно мои эмоции отразились на рене но Барс вздыбил шерсть на загривке и обнажил клыки, испепеляя брюнета взглядом. Не хватало ещё, чтобы он на эмоциях накинулся на этого мага. Конечно, Итан с эльфийкой уже скрылись за дверью, но бешеный кот вынесет любую загородку. «Ренни, отправляйся в свою комнату. Это приказ», — негромко, но уверенно произнесла я. Барс протестующе замотал головой, но спорить не посмел. Медленно попятился. Стараясь не смотреть в умоляющие кошачьи глаза, я для убедительности махнула рукой. «Немедленно!» Печальный тыг-дык прозвучал протестом моему произволу. Едва пушистая тушка скрылась из виду, из-за угла осторожно выглянула рыжая голова одного из стражников. Поняв, что его заметили, он досадливо поморщился и снова исчез. «Значит, ко мне приставили круглосуточную охрану, которая будет сопровождать меня везде». Это и напрягало, и успокаивало одновременно. «Ваше высочество, вот вы где!» Ко мне подбежал летард «Гуляете по замку?» «Ищу трапезную», — ответила я. «Позвольте, я вас провожу». С готовностью откликнулся он. Я с благодарностью кивнула, и мужчина повёл меня дальше. Когда мы проходили мимо комнаты Итана, оттуда звонким колокольчиком доносился заливистый женский смех. «Не думать об этом, просто не думать», — мысленно приказала я себе. «Как ваши успехи? Что-нибудь вспомнили?» Участливо поинтересовался Леторт. «Кажется, он относился к принцессе с теплом». «Нет», — коротко отозвалась я. «Ничего страшного», — заверил он. «Сюда уже прибыл Итан Уолден. Скоро он займётся вашей проблемой, и всё будет хорошо». «Непременно», — сдержанно отозвалась я. А едва мы пересекли резную арку трапезной, к нам метнулась светлая фигура высокого красивого мужика. Остроухого, голубоглазого, длинноволосого. Его правильные черты лица были совершенны в своей гармоничности. Высокий лоб, твёрдый подбородок, ровный нос, пристальный взгляд сияющих очей, плавное движение Единственное, что чуть выбивалось из идеального образа, довольно узкие губы. Я догадалась, что передо мной тот самый Сандиэль, мой будущий муж. А Рика, Он попытался заключить меня в порывистые объятия, но я была морально не готова к столь близкому контакту и резво отскочила к стене. — Ваше Высочество! — поклонился ему Леторт и обратился ко мне. — Позвольте вас оставить. Мне нужно удостовериться, что слуги закончили готовить для вас комнату на другом этаже. Те самые покои, о которых вы просили. — Да, конечно. — кивнула я, и советник быстро удалился. — Прости, что напугал, дорогая. Твой отец предупреждал, что у тебя проблемы с памятью. Я так надеялся, что ты меня вспомнишь. Но вижу, что нет. — Буравя обеспокоенным взглядом, Сандель усадил меня за стол. Вокруг нас тут же засуетились слуги, и за минуту перед нами всё было уставлено вкусной едой. Вот только под прицелом эльфийских очей кусок в горло не лез. «Мне жаль», — ответила я на его реплику. «Я искал тебя всё это время, день за днём. Сходил с ума от беспокойства, и почти нашёл, ты успела сбежать из плена», — отрывисто заявил Сандиэль. Произнесла я, не зная, что ещё на это сказать. «Ничего не бойся, Урика, всё плохое осталось позади». «Я не откажусь от намерения жениться на тебе. Главное, что ты вернулась. Всё остальное неважно», — произнёс эльф. Я не могла понять, что именно я к нему чувствую, любую всего красивым лицом и бездонными глазами. Да, однозначно. Но не более чем симпатичной картиной. Тянет ли меня к нему? Нет. Не было ни малейшего желания узнать вкус его поцелуя, ощутить себя в его сильных руках. Но может всё изменится, наладится со временем. Он тактичный, вежливый, вроде волнуется за меня, по-прежнему считает своей невестой. Вдруг он станет для меня надёжным другом, а там и до любви недалеко. Тебе говорили, что у меня теперь всё тело в шрамах, руны подчинения, которые невозможно убрать. Пристально посмотрела я на него, но принц не дрогнул. Мы всё исправим и всё исцелим. Ты не представляешь, как далеко продвинулась медицина на эльфии. Всё будет хорошо, Аурика, просто доверься мне, ладно?